Ничего. Он был уверен, что Молли Залдивар побывала в этой каменной каверне. Но сейчас ее здесь не было. Куда же она пропала? Ее отвлек нервный вздох галакта гражданина облака. эта энергия с отчаянием», — прошептал он, — «она иной ионизирует мой газ. Мне становится трудно контролировать собственное тело. Я должен вернуться на поверхность. Вперед, рассеянно», — сказал Энди. «Вероятно, вам нужно сделать то же самое», — пролавил со своего места галакто-гражданин Хищник. «Это опасно!» — одну минутку попросил Энди. Он наблюдал, запоминал, анализировал. С бесстрастием хладнокровного логика он осознал, что, начиная с того момента, когда им было получено сообщение от Молли за Алдивар, за многие галактики от этого места, он позволил своим страстям, своей любви к Молли целиком управлять своими действиями. Все его навыки мышления, так тщательно отработанные, все приемы анализа и синтеза, составлявшие основу его обучения как монитора, были совершенно забыты. Но сейчас он снова начал пользоваться этими своими умениями. И перед его мысленным взглядом начала разворачиваться картина событий: клипхаук, бунтовщик, авантюрист, искусный инженер транзитник, рифник, очерствевший жена неаввистник, И оба здесь с этой огромной энергией в руках месяцами и даже годами без всякого надзора со стороны. Все было вполне логично, отметил Энди. Научное любопытство Хаука, человека ненавистничества рифника, в особенности ненависти к там посетителям Все сходилось. Люди, место, возможности. Они создали блуждающую звезду, а она в ответ убила одного из создателей, а второй бесследно исчез. Но едва ли она причинила вред Молли Залдивар. За Блуждающей звезды здесь больше не было. Иначе ее энергия сразу же была бы засечена любым галактогражданином в бегаде Звезда исчезла. И, как чувствовал Квамодиан, с ней исчезла и Молли Залдивар. За «Энди», — нерешительно сказала девушка-монитор. «То есть я хотела сказать монитор Квамодиан?» «Да, что такое?» «Возможно, наши товарищи правы». «Мне мне это место не нравится», — Кламодиан нахмурился. Потом ужасное подозрение проникло в его мысли. «Клотильда, что сказала облако? Вы имеете в виду Галакто?» «Да, об энергии. Что он сказал?» «Ну, что она ионизирует его газ. Ему необходимо вернуться на свежий воздух». «Флайер», — воскликнул Энди к вам, — «уровень радиоактивности. Скорее». «Я думал, что вы так и не поинтересуетесь», — обиженно сказал Хлайер. «Излучение смертельно опасно. Восьмикратное превышение предельно допустимого уровня. Безопасное время на данном расстоянии — один час. Мы подвергаемся излучению уже девятнадцать минут. Я был намерен подать сигнал тревоги через шестьдесят секунд». «Улетаем отсюда», — приказал Энди вам. «Скорее!» Лайер дернулся, повернулся, взял направление на вертикальный туннель в потолке. Светящая со смертельным излучением туманная сфера мелькнула мимо окон, потом потянулась тупая спираль коридора, но Энди Клам не замечал ничего. Он все еще видел перед собой что-то гораздо более страшное. Радиация, изливающаяся из туманного облака ядерного огня, который уже не первый век плывал в сферической пещере, была смертель. Приборы флайера измерили ее интенсивность. За их показания можно было ручаться. Квамодиан сам настраивал и проверял их. Если они говорили, что максимально безопасное время пребывания в пещере было один час, то возможная ошибка составляла плюс-минус одну минуту, не больше. Но волновала Квамодиана не собственная безопасность и небезопасность Клотильды или мальчика. Как долго пробыла Молли в этой шарообразной пещере, впитывая смертельные лучи. Квамодиан мог полагаться только на догадку. Однако с того момента, когда Молли была похищена из маленького коттеджа Руфа, прошло примерно 18 часов. И в любом случае она должна была провести в пещере хотя бы половину этого времени. И коль скоро она действительно пробыла в пещере так долго, или хотя бы приблизительно столько, она была уже практически мертва. Они вырвались из пещеры в прохладную ночь, и даже весь страх и страдания Аквамодиана оказались бессильны отвлечь его внимание, едва он поднял взгляд на небо. Над ними распростерся небесный купол, покрытый кружевной сетью голубого фиолетового огня.